Глава 23. шопинг Следующее утро в Москве встретило нас ярким солнцем и приятным предвкушением нового дня. Стоило нам открыть глаза, как раздался телефонный звонок. Звонил Дима. Но мы с Анькой еще валялись в постели, и я не стала отвечать. После того, как Анька с Павлом вернулись с прогулки, мы переместились в номер Павла и почти всю ночь смотрели страшное кино о безжалостном маньяке. А к себе и уснули очень поздно или даже рано, потому что уже расцветало. Мы с подругой нежились в кроватях и болтали о предстоящем дне. «Было бы здорово поехать по магазинам», — сказала Анька. «Точно», — ответила я. «Твой папа давно не был с нами на шопинге». Я обрадовалась, а Анька застроила кислую гримасу. «Да нет, я имела в виду с Димой», — уточнила она. «Нет уж, подарки от него я принимать не собираюсь, а платить самой он мне не даст. Так что даже не думай», — сказала я. Анька скорчила унылую моську и согласилась. «Ладно, потащим папу с нами. Я хочу новое платье». Мы вылезли из постели, быстро оделись и побрели к Павлу. Анька постучала в дверь и, не дождавшись ответа, ввалилась в его номер. Он, прикрытый одеялом, лежал на кровати с ноутбуком и работал. Не знаю, был ли он во что-то одет под одеялом, но даже его оголенный торс не мог оставить меня равнодушной. Я сделала вид, что прикрываю рукой глаза на случай, если Павел не одет, и вошла вслед за Анькой. Павел увидел мои кривляния и улыбнулся. Я улыбнулась в ответ и уселась на диване напротив его кровати. А Анька бесцеремонно начала скакать на ней. «Мы хотим поехать на шопинг!» Прыгая в ногах Павла так, что его ноутбук подпрыгивал, выкрикивала Анька. Павел сложил гаджет и положил его на тумбочку у кровати. Анька продолжала прыгать и повторять. «Мы хотим поехать по магазинам!» Наконец она устала, уселась на попу и спокойно спросила. «Ты поедешь с нами? Пожалуйста!» Павел наклонился в бок и, выглядывая на меня из-за Аньки, спросил. «Обе хотите?» Я прикусила нижнюю губу и кивнула. Это всегда срабатывало. Сработало и сейчас. «А как же ваш друг?» — не забыл спросить Павел. Он уже звонил, но Дашка не стала отвечать. «Она хочет ехать только с тобой», — выдала Анька мой секрет. Павел улыбнулся и сказал. «Тогда завтракайте идти собирайтесь. Поедем по магазинам». Анька кинулась к Павлу на шею с криками «Ура!» Она трижды поцеловала его в щеку и побежала к двери, а я, не спеша встала с дивана, улыбаясь, посмотрела на Павла и сказала, «Я позже тебя поцелую», и добавила, «Когда ты оденешься?». Он продолжал улыбаться, но уже не так, как аньки Его взгляд изменился, и я понимала, что причиной тому моя последняя фраза. «Я бы очень хотела подойти и поцеловать Павла, но то, что он был раздет, слишком волновало меня, и он правильно меня понял». Мы с санькой спустились в ресторан. Завтрак был до одиннадцати, и мы буквально в последнюю минуту успели на него. Вкусно покушав, мы собрали вещи и спустились в холл отеля, где нас встретил Павел. «Такси уже ждет», — сказал он. Павел сел к водителю, а мы с санькой прыгнули на заднее сидение и отправились по магазинам. Эта командировка становилась все больше похожа на мини-отпуск. Поехать на шопинг было решено в известный магазин на углу театральной площади. Высокое здание в готическом стиле. Когда мы заезжали сюда в последний раз, была зима. Огромный красный бант украшал дом. И все здание выглядело как новогодний подарок. Мы побежали выбирать наряды, а Павел не спеша ходил за нами и кивал в ответ, когда я или Анька демонстрировали ему ту или иную вещь. Когда, наконец, нам надоело рассматривать вещи на рейлах, мы отправились в комнату для примерки. Начиналась самая интересная часть. Пока мы с Анькой присматривались к новым коллекциям, Павлу кто-то звонил. Он быстро поговорил по телефону, но кто звонил, мы забыли спросить. Были очень заняты процессом. Павел сидел на диване и листал какой-то каталог, когда вошел Дима. «Ты вовремя», — сказал Павел, пожав ему руку, не вставая. «А где девочки?» — спросил Дима. «Сейчас придут, садись, тебе понравится», — ответил Павел, улыбаясь и откладывая глянцевый журнал. мужчина принесли кофе и начался показ. В первую очередь мы решили продемонстрировать пляжные наряды. Я примерила простое желтое бикини, но целью было пляжное платье, которое я надела сверху, прозрачная сетка желтого неонового цвета, расшитая редкими камушками. Было ощущение, что я в купальнике, а мое тело покрыто сверкающими каплями и сотней неоновых лучей. Я распахнула дверь своей примерочной и красиво выставила одну ногу вперед. «Ого — Ого! — воскликнул Дима. — Я действительно вовремя! — добавил он. Я совсем не ожидала увидеть здесь Диму, рассчитывая на схожую реакцию Павла. Но при моем друге отец Аньки вел себя сдержанно и просто смотрел на меня довольным взглядом, одобряя мой выбор. Я, делая вид, что не смущена присутствием второго зрителя, прошла к зеркалу. Остановилась у него, поставив руки на поясе, как делают модели на показе. И, довольная своим отражением, пошла в сторону примерочной. В этот момент вышла Анька, она тоже примеряла купальник. В этот раз без леопарда. Возможно, там не нашлось такой расцветки. На ней тоже был бикини. Завязки от Лифа красиво переплетались по ее телу до самых бедер. Яркий голубой цвет отлично сочетался с моим платьем. Она повторила мой путь и стало ясно. Мы здесь не в первый раз. Подобные показы устраиваем регулярно. И наши действия слажены и хорошо отрепетированы. Дальше мы продемонстрировали коротенькие пляжные платья. Потом шорты и повседневные платья. Далее пара джинсов и вечерние варианты. Дима с восхищением смотрел на наши проходы. Никто ничего не обсуждал. И он, заметив это, тоже оставил свои комментарии при себе. «Когда мы насладились примеркой и выбрали то, что понравилось, и счастливые вышли к мужчинам, было видно. Они довольны не меньше нас и тоже получили удовольствие от просмотра. Ходить на шопинг не всегда скучно, особенно с нами», — подумала я. Консультанты отнесли наши покупки в кассу. Павел все оплатил и, повернувшись к нам, спросил. «Теперь обедать?» «Да!» — воскликнула Анька. «Я такая голодная!» «Моя машина на паркинге», — сказал Дима, и мы пошли за ним. Он подождал меня, приобнял и, улыбаясь, спросил. «Привет, как ты могла?» Я вопросительно посмотрела на Диму. «Ты хотела, чтобы я пропустил это?» — продолжил он. «На обед я бы тебя пригласила, не волнуйся», — оправдалась я. «А шопинг? Обещай, что в следующий раз мы пойдем с тобой вдвоем. Я настаиваю», — сказал он. «Не уверена, совершенно серьезно ответила я. «Это почему?» — спросил Дима, остановился и пристально посмотрел на меня. «То, что потратил на мои покупки Павел, мой отец восполнит ему простым переводом. Павел против, но я так хочу. А рассчитаться с тобой мне будет сложнее», — ответила я и пошла дальше. «Ничего сложного», — сказал Дима. «Это даже приятно, поверь мне», — пошутил он, последовав за мной. «Да?» — спросила я, обернувшись. «Тогда не буду писать папе», — сказала я. «Рассчитаюсь с Павлом сама». Я хитро улыбнулась, отвернулась от Димы и пошла дальше. Я не видела его лица, но уверена, ему очень не понравился мой ответ. А вот реакцию Павла я успела заметить. Он шел позади и довольно улыбался после моих слов. После шопинга мы поехали в японский ресторан. Пообедали и были готовы выдвигаться в аэропорт. Дима был неразговорчив. Мы с Анькой довольны покупками и болтали без умолку. А Павел излучал спокойствие и умиротворение. Он успешно провел встречи, ради которых прилетел сюда. Порадовал нас подарками и был доволен тем, как я ответила Диме на его недвусмысленные намеки. «Давай поменяем твой билет и проведем этот вечер вдвоем», — предложил Дима, когда мы выходили из ресторана. «Я полечу со всеми, у нас дела», — ответила я. «Что-то важное?» — уточнил Дима. «Ты скоро прилетишь в Питер, и мы снова увидимся», — ушла я от ответа, улыбнувшись. «Не просто увидимся, я приеду и уграду тебя», — сказал Дима. «Снова сбежать от меня у тебя не получится», — добавил он вполне серьезно. Я ничего не ответила и села в машину. Дима отвез нас в аэропорт. Мы попрощались, он поцеловал меня в щеку и сказал, что будет скучать. Анька крикнула ему «До скорого!», а Павел молча пожал руку, и мы ушли через рамки для досмотра.